То сломанный гладиолус у входа, так заботливо выращенный идочкой из приплюснутой фиолетовой луковицы, растила, подвязывала, наслаждалась, и вдруг раз, и все на смарку, пьяный сосед выпал из дверей, разбив вдрызг и лицо, и нежный цветок. То украли в трамвае продовольственные карточки, а это беда, совсем беда, рыдания, нервы, оморок, крики, я ни на что не гожусь, затихающий, всхлипывающий голосок и ресницы, утопающие в слезах.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 Льняные вышитые салфетки с вензелями, гладью А.Н. и чуть заметными желтоватыми пятнами, оставшимися с прошлого века, видимо, уже безысходно въевшимися. Даже кольца для салфеток, закрученные змейки, державшие себя за хвост, все напоминало о той счастливой жизни, когда Аркаша только-только родился. Хотя и сейчас грех было жаловаться. Многим пришлось намного труднее. Но страшно. Да.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 Балык и нежнейшая семга, растекающаяся, казалось, по тарелке, наструганный лимончик, скромно пристроенный в углу тарелки для амбьянца, буженина, распластанная серым пятном на зеленом кузнецовском блюде, капуста прованцаль собственного маринада с яблочками и клюквой, как положено.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 — Папа, ну как так можно? — вскинула бровь Лиза. — Я же не первого попавшегося в дом тащу. Первого не первого, а время нынче такое, что лучше на документик посмотреть, чем словам доверять, извините. Я человек пожилой, недоверчивый, мне спокойней будет. Иннокентий взял с рядом стоящего стула папку, порывшись, вынул оттуда карточку грязно-бордового цвета и молча протянул ее через стол.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 Зовет его Игнат, но по паспорту будет так. — Господи, ну это уже слишком, — возмутилась Софья Сергеевна. — О детях совсем не думают. Как же ему жить с таким именем? Все эти Шминальды, Доздропермы, Выдезнары, это же просто непроизносимо. Я понимаю, Велор или Далис звучит, но все остальное уму непостижимо. — Да, согласен, Софья Сергеевна, есть перегибы, — усмехнулся Иннокентий.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 Как что, простите, усмехнулся в усы Андрей Николаевич. Но эпос — такое цельное, гармоничное произведение. Широкие проспекты по сто двадцать метров, уходящие вдаль от центра к периферии, радиальные кольца, как кольца у среза дерева, много, чтобы удобнее было транспорту. Новые проспекты — Новоарбатский, Новомясницкий, улица Горького, Ордынка —